Глава 20. Суо не всполошился. Нет, он запаниковал. Его сородичи много сил положили на то, чтобы создать межгалактический союз и еще больше, чтобы стать во главе союза. И вот теперь над всем этим нависла угроза распада. Суо не руководил своей цивилизацией. Он, как и тысячи других Джао, выполнял предназначение избранных. Избранные никогда не покидали В их обязанности входило зорко следить и анализировать ситуацию во Вселенной, чтобы не допустить ущерба для своей цивилизации. Избранных никто не выбирал. Издревле велось, что это положение наследственное и передавалось потомкам вместе с накопленными знаниями. Столетия благоденствия притупили зоркость избранных. Над расой давно не нависало никаких угроз и ничего не предвещало проблем. Поэтому избранные рутинно обсуждали и принимали решения по всем вопросам межгалактического союза. Никто не догадывался о кукловодах, дёргающих за ниточки. Всем казалось, что они управляют сами, но нет. Где не непосредственно, а где через подставных лиц или примитивный подкуп джао проводили свою политику и держали управляющие нити в своих щупальцах. Конечно, в силу своего физического несовершенства джао никогда не смогли бы достичь подобного положения, но им повезло. Они встретили расу тернаков, доверчивых, умных и трудолюбивых существ, средо обитания которых являлись планеты с метановой атмосферой, что не мешало им осваивать и терраформировать другие звёздные системы. Однако в своей звёздной экспансии их разведывательные корабли наткнулись на планету, населённую джао. Необычная красота и притягательность поразили тернаков. И те привезли образцы на свою планету, создав соответствующие условия для их содержания. Этот момент выхода Джао в космос и стал отправной точкой завоевания вселенной, не прямого, а опосредованного. Джао взяли под контроль цивилизацию тернаков, которая, узнав, что привезли не только красивых, но и разумных существ, впала в эйфорию от контакта с братьями по разуму. Джао обладали способностью внушения и постепенно взяли под контроль всю расу тернаков. На это потребовалось тысячи лет. Но зато до сих пор тернаки не подозревали, что все делают по желанию Джао. Им казалось, что они сами принимают решения, но у каждого тернака в аквариуме жил, но у каждого тернака в аквариуме жил Джао и внушал ему, что и когда делать, и так на всех уровнях. Система сложилась. Тернаки стали орудием в руках Джао. Началась жёсткая космическая экспансия, которая закончилась созданием межгалактического союза. Тернаки выполняли роль не только орудия, но и посредников Джао. Такая система не давала сбоя тысячи лет. И вот наступил тревожный сигнал от Цо, руководившего межгалактическим союзом, в котором он сообщал о мятеже на планете Лагуна-3 и каком-то невообразимом оружии, или скорее абсолютном оружии. Новость встревожила избранных. Они знали, что просто так ничего не бывает, значит где-то допущен просчет. Нужно найти этот момент с тем, чтобы понять, как реагировать на сообщения. Избранные собрались или вернее приплыли в свой импровизированный подводный дворец. Со стороны казалось, что красивые медузы заполнили затопленный дворец, но только казалось. Как думали, новость, которую передал нам Со, начал старший по возрасту избранный, имя которого условно можно перевести как парящий в глубине или коротко Талис. В ответ поступили мнемонические подтверждения. Тут надо отметить, что джао мыслили образами, и перевод можно считать приблизительным. Так, да, приступим к анализу и принятию решения. Ситуация неординарная, но не катастрофическая. Даже если мы потеряем одну планету, то это никак не повлияет на ситуацию в целом. Но здесь важно не допустить прецедента, который может быть чреват последствиями. Однако капля воды ничего не значит, но множество капель превращаются в океан. Океан состоит из множества, как и наш межгалактический союз состоит из большого количества галактик и звёздных систем. Учтите этот момент при принятии решения. После этой безмолвной речи медузы засияли ярче гонгами. Они причудливыми вспышками пробегали по их телам, что означало высшую степень возбуждения избранных. После неспешных пируэтов одна из медуз замерла на месте, лишь веля верхней прозрачной мантией и перестала мигать. Движения остановились меду за начало выдавать информацию, да и как тут не остановиться, вещал главный аналитик избранных о нём. Талис прав в своей мудрости. Нам и союзу не угрожает непосредственной опасности сейчас. Это так. Но мы должны думать о будущем. Я построил вероятностную модель будущего и получил неутешительный результат. Инвариантность модели во всех случаях с 70% показывает вероятности распада союза. И также дальнейшая стагнация нашей цивилизации. Основной элемент модели теперешняя ситуация с планетой Лагона. Что я имею в виду? Говоря такие необычные вещи, мы можем исчезнуть с лица вселенной. Нам нужно встряхнуться и избавиться от чувства своей исключительности. Добавлю, всё наше могущество зиждется на эксплуатации рас и тернаков, которые, кстати, До сих пор ничего не подозревают, и это наша большая победа. Дальше он показал образы тернаков, узнавших правду от Жао. Тут же поступили отрицательные эмоции. Я вас понимаю, но мы должны быть ко всему готовы, я в безопасности тебя от любых опасностей в будущем, решить проблему превентивно. Для избранных информация это аналитика, сравнимо с ушатом холодной воды для человека. Они не испугались но четко представили будущее без себя любимых. Речь оценили по достоинству и потребовали изложить причины, приведшие к такой ситуации. Медузы вновь обрели подвижность и иллюзорно замигали. Со стороны зрелище завораживало своей красочностью. Более тысячи медуз переливались всеми цветами радуги, совершая неспешное перемещение. За политическую ситуацию в Союзе отвечал избранный Айя. Именно он координировал всю политическую и общественную ситуацию в Межгалактическом союзе. А вам вспоихнул всем телом, что означало возмущение. И к собравшимся понеслись образы возмущения. Он им хороший аналитик и должен знать, что политическая ситуация в союзе стабильна, настолько стабильна, сколько нам это нужно. Планета Лагуна объявила о своей независимости и выходе из союза исключительно из-за нападения на неё военного дредноута. Такое нападение было осуществлено, и вы это знаете, но жителям Лагуны удалось его отбить и отстоять планету. Сейчас дредноут барражирует недалеко от Лагуны под прицелами кораблей метежной планеты. Уйти он оттуда не может, ему запретили под страхом уничтожения. Политический кризис вызвали необдуманные действия военных, а это уже не моя епархия и касается вопросов нашей общей безопасности. Послышали Симонации солидарности. Становилось понятно, к ответу требует избранного, отвечающего за безопасность и велизаций. Ещё не было случая, чтобы его так беспардонно читали и призывали к ответу. Понимая свою исключительность, он попытался отсидеться, но в этот раз не удалось уйти от ответа. Его имя, поглощающий время, или Гур, отличался большими размерами и величием, да и огоньки на его теле вспыхивали ярче, чем у других. Поплавал некоторое время и начал вещать. И избранные, наша встреча потекла не так, как обычно, появились нотки недоверия и подозрительности. Такое поведение можно объяснить необычностью ситуации и пугающими прогнозами нашего аналитика. Я не сомневаюсь в его вероятностных моделях будущего, но оно кое-оце здесь и сейчас. Вы спрашиваете, как дошло до такого положения? Отвечу. Всё очень просто, совпадение цепи событий. Какой-то пират, президент корпорации развлечений Берг, владел этой планетой развлечений. Всё шло как обычно, пока эту планету не захватил Союз и не арестовал Берга. Вот с этого момента и начались проблемы. Оказалось, что он разработал невиданное по мощи оружие и назвал Последний вздох. Не только разработал, но и создал боевую станцию, где смонтировал это оружие. Станция защищала призрачную планету. Когда стало понятно, что планету обнаружили корабли ЗП, станция дала бой целевому флоту Межгалактического союза под командованием адмирала Мара, такого огромного краба. В итоге весь флот был разгромлен двумя выстрелами. Адмиралу Мару с трудом удалось спастись. Теперь это оружие применили вновь для того, чтобы защитить эту призрачную планету, имя которой Лагуна. Такова история рассматриваемого нами вопроса. Гур сделал паузу и неспешно проплылся по залу, полыхая огоньками. А к нему со всех сторон неслись вопросы. «Мы эти факты знаем. Какая-то планета с преступным промыслом вдруг стала мятежной. Почему? Почему и мы ничего не знаем об этом флоте, у которого на вооружении такое мощное оружие? Где этот пират? Какая связь с мятежом на планете и оружием? Кто за этим всем стоит? Кто кукловод? Кто дергает за ниточки, если не мы?» Много вопросов, избранный, очень много. А стоит ли нашего волнения те события, что разыгрались на краю освоенной части вселенной? Я отвечу. Нет, не стоит. Опасность преувеличена, и даже если одна планета выйдет из союза, проблем глобального масштаба не вижу. Эта планета и раньше не состояла в союзе. Объявим её вне закона и всё. Гур попытался дипломатично уйти от ответов на прямые вопросы, но эту попытку пресёк аналитик Онем. Мы не услышали ответов, делаю вывод, что их нет. Нам есть о чём беспокоиться, избранный Гур. Против нас стала сила с абсолютным оружием, которой мы противостоять не сможем. Это главное. Далее, кто стоит за переворотом на планете? Вы упустили небольшой фрагмент в докладе председателя СО о том, Что за переворотом стоит коренная раса планеты Лагуна, которая назвала себя Кип-Диго? Что за раса и откуда она взялась, никто не знает. Возможно, это блеф. Предлагаю выяснить все обстоятельства дела и потом принимать решение. Ноф попытался оттянуть время Гур. Нет времени на выяснение обстоятельств. Скоро на планету совершить нападение флота адмирала Дорохова с приказом уничтожить планету. Огонь будет вести прямо с марша. Как может оно и к лучшему? Не будет планеты, не будет оружия, не будет проблемы. Философски заметил Талис. Его молчаливо поддержали, и он объявил перерыв до момента результатов нападения флота Дорохова. Соло не нервничал, он мерно сокращал энтодермо в рев аквариуме, все проблемы решились. Никакого волнения. Избранные подтвердили правильность принятых им решений. Теперь оставалось немного подождать. Это время он посвятил приятной процедуре поглощения планктона, которым и питались все джао. Казалось бы, зачем им такая власть, учитывая умеренность в аппетите и образе жизни? Ан нет. Природа наделила их способностями и амбициями, но не наделила физическими возможностями их реализовать. Вот Джао и зачёрённое сознание Джаои нашло лазейку, благодаря которой смогло подняться на такую высоту. И, конечно, огромную роль сыграли удачно сложившиеся обстоятельства. Джао понимали, что всё очень шатко, и очень осторожно принимали решения, как и ранее. Они просто попытались избавиться от проблемы, которая мешала им. Никакого сожаления по поводу того, что погибло тысячи разумных существ. Они не испытывали. Рулетка случайности вселенной продолжала крутиться. Повезёт ли им на этот раз? Флот адмирала Дорухова находился в затяжном прыжке. Адмирал военный дом мозга и костей. Не анализировал приказы, а выполнял. Поэтому лучше, чем он, щекотливое поручение никто выполнить не мог. Сам адмирал чисто воды карьерист. Главной целью считал подъём по служебной лестнице, и судьба ему благоволила. Каким он считался человеком, хорошим или плохим? Как человек имел в себе всего понемножку, и плохого, и хорошего, но в определенный момент перешел черту, и обратной дороги уже не было. Отрицательные инстинкты взяли вверх, и теперь он даже не размышлял, а только выполнял приказы. Что интересно, деньги его интересовали мало, а вот карьера очень та же. Флот сковывал железную дисциплину. Он представлял из себя единое целое, эдакий железный космический кулак. И этот кулак вот-вот должен выйти вблизи планеты Лагуна и разнести ее на атомы. Капитанам звездолетов, приказ открывать огонь сразу по выходу в обычное пространство. Цель – планета Лагуна. Вопросы? Вопросов не было. Капитаны знали крутой норов Дорохова и предпочитали исполнять, а не уточнять. Хорошо. После уничтожения планеты Лагуна сразу уходим. Порядок вы знаете. Дурохов отключился и сосредоточился на выполнении боевой задачи. Его боевой опыт учил: простых операций не бывает. Поэтому к нанесению удара отнёсся со всей серьёзностью. Флагманский корабль открыл боевые створки и активировал тяжёлые батареи. Малую авиацию решил не применять, она просто не понадобится. Боевать-то низким Систему прикрывала маломощная эскадрилья ЗП. Адмирал, выход в обычное пространство через 2 минуты. Всё, время размышлений закончилось. Наступило время действовать. Авиатор, по выходу сориентироваться, боевым расчётом захватить цель и произвести залп по планете. Тут же понеслись доклады о том, что приказ принят, а дальше просто слаженная боевая работа экипажа. Остекали последние 10 секунд. Адмирал подобрался, как зверь перед прыжком. Сверкнули знакомые молнии разрядов, и флагман оказался в обычном пространстве. От Дорыхова теперь ничего не зависело. Всё подготовлено и продумано до мелочей. Флот выходил в боевом построении и сразу с марша начинал вести массированный обстрел планеты. Флагман содрогнулся всем корпусом, выпуская рой ракет и торпед. Тактик. Подлётное время ракет до планеты. Подлётное время ракет флота к планете 400 секунд, адмирал. На орбите планеты обнаружена орбитальная оборона, малочисленная, но всё же. "Малочисленная", подумал адмирал. "А впрочем, это ничего не меняет. Остановить такой удар невозможно". Он сосредоточенно ждал результата удара по планете. Поставившиеся в визор сканеров, весь флот вышел в обычное пространство и отстрелялся. Дорохов постукивал пальцем по краю консоли. Волновался ли он? Нет, но где-то там, в глубине сознания, возникали протестные нотки, которые он гасил волевым усилием. Он ничего не собирался объяснять себе, тем более оправдываться перед собой. Он кто? Орудие в руках союза и просто выполнял приказ продолжать отслеживать оперативную обстановку и снова погрузился в процесс наблюдения гибели планеты, жить которой оставалось меньше 400 секунд. Марк приготовился ко всяким неожиданностям. Он понимал, что политический финт с объявлением независимости так просто срок не сойдёт. Он ждал нападения и готовился к нему. Майор Светлов и капитан Северов находились рядом. На орбите командовали дети офицеров Андрей и Лея. Майор отбросил все сомнения по поводу их малого возраста. Дела детей говорили сами за себя. Да и теперь они расположили корабли в боевом построении быстро и грамотно, учтя возможность быстрой переброски кораблей по периметру орбиты планеты. Дачаев после памятного разговора с СОО работал не покладая рук. Мало спал и вникал во все мелочи. Правительство спасения, которое он возглавлял в начале, пыталось затормозить перемены и переход планеты в военное положение. Но президент жёстко предотвратил эти попытки, сразу уволив несколько министров за саботаж. Теперь все его приказы выполнялись беспрекословно, но неуверенность в правильности выбранного пути всё-таки имелась. Он загонял эту неуверенность глубже внутрь, старался о ней не думать. Но время от времени ловил мысль, что анализирует, как можно устоять против мощи всего межгалактического союза. Ответа не находил. И вероятное оружие и чудеса новой расы кипдига не очень его обнадеживали. Только вот назад пути уже не было, и он работал, работал и работал, не покладая рук. Адмирал Марк, как обстоят дела с обороной планеты? Всё штатно. Перекрыты все пути подхода и вектора возможного нападения на планету. Хорошо, у меня новостей нет. Правительство Союза молчит. Это уже хорошая новость. Значит, готовят нам сюрприз, после которого, если мы выживем, они будут разговаривать с нами. Звучит не очень оптимистично, зато честно. Держите меня в курсе дела. Слушаюсь, господин президент. Марр развернулся на своём месте, мознул глазами по визорам оценивая оперативную обстановку и стратегическую перспективу. Нажал сенсор связи, послышался голос Андрея Светлова. «Как обстановка? Что нового?» «Все спокойно, адмирал. Тишина в пространстве и на датчиках сканеров. Хотя нет, сигнал масс-детектора. Он определяет большое скопление материи, приближающейся к нам». «Началось. Жди гостей. Скоро выйдут в обычное пространство. Вектор поражения после выхода рассчитал». Конечно. Расчитал уже подтягивать ещё 20 кораблей с установками. В течение 15 минут они займут свои места в боевом построении по вектору движения предполагаемого против. По вектору движения предполагаемого неприятеля. На тебе лежит огромная ответственность и жизни всех живых существ на этой планете, в том числе и твоих родителей. Я это понимаю и предпринимаю все возможные меры активирую остановки, чтобы не было заминки при выходе деп... активирую остановки, чтобы не было заминки при выходе неприятеля. Уже сделано. Вот только есть вопрос. А если предполагаемый неприятель не сделает боевой залп, нам открывать огонь? Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Не очень. Я на связи. Если что, посоветуемся. Какое-то время для принятия решения у вас будет, надеюсь. Марр волновался и тут же оповестил своих офицеров, но те уже были в курсе и находились в боевом центре на заводе. Что интересно, Андрея и Лея привезли и передали родителям управляющий блок искусственного интеллекта завода – Дори. Те ее подрегулировали, подкорректировали, и теперь Дори стала незаменима. Завод мог работать в автоматическом режиме, но оборонными комплексами стал управлять гораздо проще. Своим отцам дети сделали подарок о котором они даже не мечтали. И вот сейчас, находясь за консолями боевых систем, наблюдали по сканерам, как спыхивали засветки боевых кораблей. Система идентифицировала их как звездолёты Межгалактического союза. Сергей, посмотри, да это же целый флот, тот перебил. Они с ходу делают залпы. Точно. Время замедлилось, секунды спрессовались и тянулись. Дочаев бессильно обвис на своём кресле, в голове билась только одна мысль. Ну вот и вся. Да придётся. Зато Марс сразу прибодрился. Что может быть лучше для военного, чем хорошее сражение, даже если оно последнее. Погибнуть на поле боя за правое дело это ли не честь? Но погибать он не собирался. Слушая доклад о подлётном времени ракет, думал о носителях, звездолётах, Ну хорошо, ракеты и торпеды мы уничтожим. Но это только первый залп. За ним будет второй, третий, четвёртый. Ближкой к всему дистанции будет сокращаться вместе с подлётным временем. Надо уничтожить звездолёты, их много, целый флот. Другого пути нет. Приняв решение, спокойно приступил к командованию обороной планеты. Битва будет жаркой. Только не мы её начали. Командующий Северов приказывает активировать установки на полную мощность, ракеты подпустить как можно ближе и уничтожить. Сразу второй и третий залп по звездолетам противника. Наша главная задача – уничтожить носители. Приказ понял. Выполняю. Андрей и Илья не суетились. Приказ понял. Выполняю. Андрей и Илья не суетились. Они были уверены в победе. Вот только держать её надо красиво. Возможно, от недостатка опыта житейского эту битву они воспринимали как компьютерную игру. Лея, берёшь под своё начало 10 кораблей и дистанционно активируешь установки через 10 секунд после моего выстрела. Поняла. Маркеры звездолётов вижу. Андрей, подлётное время 400 секунд. Установки последние вздох уже вышли на рабочий режим. Андрей ещё раз проверив все данные цели у Казани, сделал массированный залп. Невидимый вал искривления пространства понёсся навстречу боеголовкам. Прошло 10 секунд. Лея дал второй залп в десятую кораблеме. Через 10 секунд перезарядились корабли Андрея и дали третий залп. Всего дали 5 залпов и отчитывали последние мгновения до столкновения. Интересно, что залп из установки должен был во что-нибудь попасть если нет, то будет лететь до тех пор, пока не найдёт свою случайную жертву, после чего прекратит своё существование. Была опасность, что залпы уничтожат звездолёты и уйдут в пространство, но выбора не было. Адмирал Дорохов неотрывно следил за специальной компьютерной симуляцией боя. Наступала кульминация. До цели оставалось 100 секунд. И то, что он увидел, дальше повергло его в шок. Звездолёты на орбите планета Лагуна не сделали ни одного выстрела, не поменяли позиций, разве что чуть перегруппировались. Дорохов их даже в расчёт не брал. Более того, он был совершенно уверен, что хватит одного массированного залпа, поэтому ко второму боевые расчёты даже не готовились. Посчитав свою часть работы выполненной, вся ситуация резко поменялась. Вал ракет и торпел вдруг просто исчез с визоров и сканеров, как будто их и не было. С такого расстояния системы не могли транслировать, что происходит. Просто исчезали метки боеголовок и всё, больше ничего. Дорохов очнулся, не веря в увиденное. То же самое происходило по всему флоту. Пока не паника, а только смятение от исчезновения такого количества боеголовок. "Рагонь!" зарал он в ни себя. Залп сотрез флагмана, и адмирал, не доверяя визорам, впился в окуляры специальных устройств, максимально приближающих объект. Впереди ничего не было, но через 10 секунд пространство прошили статические разряды. Ткань вакуума порвалась, как тряпка, а потом сомкнулась, поглотив ракеты. «Невероятно!» – подумал он, но удивляться времени не было. Существование флота повисло на власке. «Огонь! По возможности произвести следующий залп!» Флагман сделал еще один залп. Его поглотило совсем близко от корабля. Адмирал понял. Это конец. Но так и не понял, где он просчитался. Может быть, тогда, когда начал выполнять грязную работу. Пространство исказилось. Вакуум взбесился. Закрутился вихрем, ломая звездолет. Как картонку. А потом втянулся и исчез. Капитаны звездолётов флота молчаливо наблюдали за гибелью флагмана, понимая, что они на очереди. И не ошиблись. Корабли один за другим перемалывались неизвестной силой. Буйство энергии закончилось, космическое пространство успокоилось. Лишь иногда, слегка вздрагивая, ни одного обломка, вокруг действенная чистота. Ничего не напоминало разыгравшейся здесь трагедии. Но через некоторое время прокатилась ещё одна волна чудовищной энергии и ушла дальше в пространство. Победа, безоговорочная победа. Понадобилось 4 залпа, мы сделали 5, пятый ушёл в пространство. Дочев не верил своим ушам. Победа? Да, наша победа, господин президент, наша. Флот уничтожен полностью. Додача да Ива наконец дошло. Случилось невероятное. Они разгромили боевой флот межгалактического союза, а это уже серьёзно. Спасибо, адмирал. Поздравляю вас с победой. Теперь мы сможем построить новое сообщество, независимое от союза. Конечно, только вот ничего ещё не закончено. Мы выиграли сражение, но не битву. Будут и другие флоты. Нам нужно подумать о будущем. Пока мы выиграли только время стрел в беседу у высших должностных лиц государства Светлов. Дачаева несколько покоробила такая вольность. Адмирал, напротив, отнесся к замечанию с пониманием. «Вы правы, майор. Все только начинается. Мы сделали первый шаг, и, думаю, скоро услышим отзывки победы». Адмирал Мар оказался прав. За битвой внимательно наблюдал капитан Дредноута Ниши Кори. Его никто не предупреждал о нападении на планету. О приближении кораблей доложил тактик боевой части. А вначале Нишикори не знал, что делать, но как только корабли материализовались в обычном пространстве, произошел автоматический обмен паролями свой-чужой, и все стало понятно. Прибыло наказание взорвавшимся бунтовщикам. Помимо воли, он сочувствовал им и удивлялся количеству присланных кораблей. Целый флот. С марша сделал залп по планете. Такой залп разнёс бы не только планету Лагуна, а ещё и с десяток планет побольше. Нешикорис содроганием наблюдал, как валбы и головок приближался к планете и одновременно ждал ответных действий со стороны защитников. Он знал, как они ответят на это, и не ошибся. Сначала был поглощён первый залп, потом второй, третий, ну а четвёртый уничтожил боевой флот союза до последнего корабля. Тяжело опустившись в капитанское кресло, с благодарностью подумал о защитниках планеты, которые оставили ему корабль и жизнь. Ажила связь. Капитана вызывали с планеты. Он тут же откликнулся. "Капитан Нешикори", говорит адмирал Мар, министр обороны планеты Лагона. "Адмирал, слушаю вас". "Капитан, вы здравомыслящий человек и, вероятно, наблюдали за битвой". "Так точно. Поздравляю вас с победой". «Не юродствуйте, капитан, не юродствуйте. Какая победа, вы же видели. Флоту нечего было противопоставить нашему оружию. Но и у нас, капитан, выбора не было, на кону жизнь или смерть. Мы выбрали жизнь». «Чего вы от меня хотите, адмирал?» «Доложите своему командованию о том, что видели и можете быть свободны. Мы не будем стрелять по вашему кораблю. Мы вас отпускаем». «Звучит как-то унизительно». Если хотите геройски погибнуть, сделайте залп по планете и разделите судьбу флота вторжения Союза. Спокойно ответил Мор. Пожалуй, я бы назвал его карателем флотом. Мне не нравится, что таким способом уничтожают планету с жителями. Я свяжусь с руководством Союза и сообщу о судьбе флота. После поговорю с вами, если разрешите. Я к вашим услугам, капитан Нишикори. Долговый капитан. Подумал Мар, вот такого заполучить бы в союзнике. Ишикори задействовал даль связь, но удивление она работала без проблем. Учитывая, что напрямую получил приказ от маршала Свэлла, ему и решил доложить результаты сражения у планеты Лагуна. Маршал чувствовал, что кресло под ним не качается, а разлетается к чертям. Но остановить запущенную военную машину уже не мог. Чувство вины не покидало его. Он понимал, что обрёк на гибель людей и адмирала, которых знал лично и только как образцовых офицеров. Но что поделаешь, приходилось жертвовать планеты ради будущей стабильности Межгалактического Союза. СОО его больше не вызывал и не связывался. Это говорило о том, что он ждёт только положительного решения вопроса. Любой другой расклад его не устраивал. Несколько раз он порывался связаться и поговорить с адмиралом Маром но останавливала мысль, а что он может ему сказать, кроме того, что сказанное и предложено, больше ничего. Внутри зрела протестная волна против политики союза, которая делала его главным палачом. Вошёл офицер связи и доложил, что с ним хочет поговорить капитан Дредноута Нишикори, который в настоящее время находится у планеты Лагона. Давайте связь. Капитан Нишикори говорил взволнованно такая взволнованность не присуща ему. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Маршал докладываю. Обстановка следующая. Как я уже докладывал раньше, наша атака на планету Лагуна была отбита. Руководство планеты поставило ультиматум: либо дредноут ложится в дрейф, либо нас просто уничтожат. Я принял решение лечь в дрейф. Правильное решение, капитан. И что вы хотите? Продолжить доклад, Маршал. Ну, так продолжайте. Несколько часов назад в обычное пространство вышел флот Межгалактического союза под командованием адмирала Дорохова и с марша нанёс удар по планете Лагона. Боеголовки, как и сам флот уничтожены, все до последнего корабля. Высылаю материалы. Со мной связался министр обороны планеты адмирал Марр и разрешил доложить о после чего отпустил корабль. Новость прямо, скажем, неприятная. Ну да ладно. И почему вы медлите? Возвращайтесь. Последовала длительная пауза. Свел уже догадался, что ему сейчас ответит капитан Шикори. Куда и зачем возвращаться, маршал? Возвратиться, чтобы потом всю жизнь чувствовать себя убийцей. Чистая случайность, что планета уцелела. Нет, господин Маршал, мне некуда возвращаться. Не тори, капитан, на службе всякое бывает. Да и присяга, которую вы принесли Союзу, требует подчинения приказам. Приказываю вернуться на базу, обещаю забыть всё, что вы тут мне наговорили. И опять тяжёлое молчание, которое Свал не нарушал. Надеюсь, что его доводу подействует. Я не могу служить кровавому режиму, режиму, который уничтожает несогласных граждан вместе с планетой. Перестаньте, Нишекори, тут особый случай. Какой случай, маршал? Я всё видел своими глазами. Целый флот погиб, а вы о долге? Всё, связь заканчиваю. Моё решение окончательно. Что касается корабля и команды, пока не знаю. Если они пойдут со мной, то не вернутся. Если нет, Ждите их возвращения на базе. Связь отключилась. Свол, немного поразмышляв, решил не зацикливаться на одном корабле. Хоть и очень мощном. В конце концов, он проблемы не решает. Офицер передал ему запись от Нишикори. Свол сразу просмотрел ее. Да, на этот раз разделались с флотом предельно жестко. А оружие-то и впрямь чудесное. Флот разбит. Горстка небольших кораблей, находящихся на орбите планеты. Значит, все они оснащены установками. Это весомый аргумент, теперь с ними на языке силы не поговоришь. Посмотрим, что скажет Цоо после моего доклада. Цвел руководил разведкой не первый десяток лет и сам мог манипулировать информацией. Он запросил аудиенции у Цоо по красному коду и тут же её получил. Прибыв, увидел всё тот же экзотический пейзаж. Красивой медуза парила в вакууме. Свело почему-то очень захотелось её съесть, как будто почувствовал его порыв, медуза резко дёрнулась в глубь аквариума. "Ну, ну, Маршал, осторожнее мыслите", раздался мелодичный голосок переводчика. "Так вы читаете мысли?" Поняв, что проколовся, Сово постарался завуалировать свою откровенность полушуткой. Только тогда, когда на морде у вас написано такое желание, что случилось? Докладывайте, почему по красному коду. Свел резко закрыл сознание. Поняв, что он усовал как на ладони, подробно всё решил обдумать потом. Его доклад занял минут 20 и изобиловал подробностями. В конце доклада Соу уже не парил, а метался по аквариуму. "Во всём виноваты вы, Свел. Это вы довели дело до такого состояния". Что теперь можно предпринять? Да ничего. Коли военное давление невозможно, нужно договариваться. Вы ещё получите меня, что делать? Ладно, идите, подумайте, и я подумаю. Позже с Третиным Сей разработаем план действий. Свел понимал, что открыл серьёзную способность СО, поэтому решил рискнуть и понаблюдать за ним. Незаметно выпустил рой следящих дронов нового поколения которых аппаратура офиса засечь не могла. Дроны, не более молекулы размером, образовали сеть и стали транслировать все, что происходит в офисе СОО. Позже, анализируя свой поступок, СВЭЛ не мог с уверенностью аргументировать свои мотивы, просто подсознательно почувствовал опасность. В свою очередь СОО тоже обеспокоился из-за своей неосторожности. Слишком уж неприятные новости принес Маршалл. Он сожалел о минутной вспышке, но что теперь об этом? Прошлого не вернешь, от маршала придется оперативно избавляться. Но прежде надо сообщить избранным о неудачном рейде к планете Лагуна. Что он незамедлительно и сделал, информация ушла. Он снова парил в аквариуме, размышляя над возникшими проблемами. Свелл наблюдал за офисом. Внешне ничего не происходило. Но вот неожиданно заработала даль связь, кто-то отправил сообщение пара манипуляций, и он определил, что информация отправлена из офиса СО. Куда это, вы председатель, отправили информацию? С кем это вы советуетесь? Подумал Своло отслеживать направление сигналов в пространстве и отследил. Сигнал прямиком упирался в планету Джао. Но потом его внимание отвлекли события в офисе. Он увидел, как в офис вошёл руководитель личной службы охраны СО Тронт. До Суэлла донесся мелодичный голос переводчика. Тронт, я поручаю вам арестовать маршала Суэлла. Но председатель, он защищен иммунитетом. Арестовать. Нет, неправильный перевод. Нейтрализовать естественным способом, чтобы не было вопросов. Сколько времени вы даете на операцию? Времени мало. Чем быстрее, тем лучше. Я понял. И удалился. Только что СОО отдал приказ о его нейтрализации, или, проще говоря, ликвидации. Надо спасаться, придется импровизировать по ходу дела. Служба безопасности председателя структура серьезная, но для нее у СВЛ имелся сюрприз. Он ведь тоже не лыком шит, как говорят люди, и подготовил пути отхода. Быстро смотрелся, стер все файлы в личном терминале, вошел и задействовал персональный лифт. Поднялся на транспортную палубу. Хотел выйти, но передумал. Вдруг осенила гениальная идея. Прихватить с собой Сова, как заложника. Просто так в офис председателя не попадешь. Нужно его личное разрешение. Но один способ все-таки был. Он активировал своих маленьких шпионов таким образом, чтобы их могла засечь аппаратуру офиса. Она и засекла. Сигнал ушел к нему. Он был а он включил тревогу вторжения и направился прямо в офис, задействовав код спасения председателя СОУ. СОУ, услышав тревогу, обеспокоился, но, согласно инструкции, сразу переплыл в бронированный переносной контейнер, который обеспечивал его всем необходимо в течение месяца. Через некоторое время контейнер подхватили, поместили на платформу и куда-то повезли. СОУ доверял своей охране. Поэтому не счел, необходимо спросить, куда его везут. Он и так знал. В безопасное место. И очень сильно удивился бы, увидев за управлением платформой маршала Свелла. А тот, пользуясь своими полномочиями, поднялся на транспортный уровень и направился к небольшому, но быстрому кораблю. Но буквально за 30 метров до корабля, дорогу его платформе перекрыл броневик службы безопасности. Голос из динамиков потребовал остановиться и отдать контейнер с председателем СОО. Я не выполню ваше требование. Более того, даю вам 10 секунд, чтобы освободить дорогу и дать тебе беспрепятственно погрузиться в мой корабль. Председатель мой заложник. Если вы примените оружие или ещё что-то, сразу активируется мощный заряд. Взрыв уничтожит нас обоих. Своего знали лов на ветер он не бросает, да и возможности у него солидные. Поэтому на последней секунде броневик отъехал, и я освободил проезд. Почему на последней? Исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. СВЛ повёл платформу с драгоценным грузом к кораблю, а броневик неотступно следовал за ним. Как только они подъехали к кораблю, задействовал ворота транспортного авангара и завёл туда платформу с О Первая часть плана успешно выполнена. Раздался голос интеллектуальной системы корабля. «Маршал, я приветствую вас на борту. Какие будут приказания?» «Подготовься к старту и проложи маршрут к личному тяжелому крейсеру на орбите». «Слушаюсь», — через некоторое время вновь засвучал голос системы. Капитан, корабль к старту готов, но нет разрешения на взлёт от диспетчеров. Плюс ко всему, ворота стартовой площадки заблокированы. Свел прикидывал, как лучше поступить. Шарах, шарахнуть по воротам из пушки или вступить в переговоры. Выбрал первое. Время играло на него. Элемент неожиданности скоро перестанет действовать. Приняв решение, скомандовал: "Огонь по воротам и сразу старт". "Выполняю". А давай, приказываем, поднялся в рубку и занял капитанское кресло. Сво поместил в изолированный от тех противопоперегрозочной системой, чтобы не дай бог тот не погиб. Что делать дальше, он представлял смутно. Импровизировал по ходу дела. Пушка отработала, слегка содрогнув корабль. Ворота вылетели, как будто их и не было. А звездолет стартовал. Сразу жела система связи. На визере появился начальник службы безопасности. "Маршал, что вы делаете?" Продолжить слово ему не дал. "Спасаюсь от неминуемой гибели. Я в это знаю эти. Очистите пространство по курсу, церемониицы не буду. Вы знаете, кто у меня на борту?" "Спекуй на Маршала, мы все у владим. Я всё сказал. Действуйте." Обливаясь потом, начальник службы безопасности дал распоряжение не трогать корабль Суэлла, но постоянно его сопровождать, а при возможности попытаться захватить. Сказал он это так, для красного словца, понимая, что корабль Суэлла захватить нельзя. Сопровождали до самого крейсера, а когда открылись ворота его ангара, поняли, что надо уходить. С такой махиной им справиться не под силу. Заведя корабль в ангаре, закрепив там, решил не торопиться. Крейсер создали полностью автоматический. Особых умений не требовалось, всего лишь необходимо правильно отдавать команды управляющей системе корабля. Всё гениальное просто. Дроны уже доставили контейнер с СО в отсек крейсера, где поместили в аквариум побольше. Беседу с ним свал пока отложил обеспечил хорошие условия его содержания и вернулся в рубку, где на все лады его вызывал начальник безопасности. Он игнорировал вызов и задумался: куда же рванут? С таким грузом его теперь будут отслеживать и ждать везде, пытаясь взять на абордаж. Верная мысль. На абордаж могут взять даже здесь. Надо уходить. А что если на планету Лагуна? Абсурд. А куда? Вселенная большая, лететь особо некуда. Он понимал, что там его встретит холодно, и никто не осыплет цветами. Пусть будет то, что будет, другого пути нет. Отбросив все сомнения, скомандовал стартовать к планете Лагуна. Через 2 часа покинул обычное пространство. Однако направление отследили и поняли, что он держит курс на планету Лагона. Никто, кроме Свела и Сово, не располагал информацией о событиях Улагоны. Немецкая Тронт отправил боевое эскадру вслед за крейсером Свела. Но тут случились неожиданные события, которые повергли Тронт в шок. Он получил приказ, подтверждённый соответствующим кодом высшего приоритета и секретности: принять космическую яхту, получить и доставить контейнер с ней в офис председателя Межгалактического союза следовало пояснение выполнять выполнять приказ буквально, несмотря на все имеющиеся обстоятельства. Тронт, ничего не понимая, кивнул головой в знак согласия, скорее сам себе, чем кому-то. Делать ничего, приступил к выполнению. На транспортный уровень запросил посадку скороходной яхты. Подтвердив свой запрос соответствующим кодом, он разрешил После посадки ему передали полностью закрытый контейнер и велели доставить в офис. Оставить там и самому выйти. Дальнейшую инструкцию он должен получить в офисе. Следуя инструкции, сделал всё как полагается: доставил контейнер и вышел. Что делать дальше, не знал. И стал бесцельно слоняться по приёмной, пока в действительности его не вернул зумер вызова председателю СО. Какой вызов? Его же нет свал улетел вместе с ним. Не твёрдо рукой активировал сенсор. Послышался голос переводчика. Тронт, зайдите, пожалуйста. На это уже было слишком, наверное. Переводчик начал барахлить. Но тем не менее, на ватных ногах направился в офис председателя. Вошёл и обомлел. Красочная медуза соо, как ни в чём не бывало, парила в аквариуме. Тронт потерял дар речи. Кто с вами, дружище? Да вас же похитил Маршал Свел. Как вы здесь очутились? Всё просто, друг мой. Мы обладаем способностью к телепортации, но это секрет. Свел летит с пустым контейнером. Вот он удивится, когда не обнаружит меня. Да уж, удивится. Только я отправил за ним боевое эскадру. Спасибо за рвение и верность. Но эскадро отзови. И вообще заботь обо всём, что случилось. А вот безопасностью займись. Как случилось, что новые дроны проникли в мой офис? Разберись и доложу.